Как-то в начале мая 1939 года мы прожили в отеле Риц около 10 месяцев. В одной Квебекской газете я выписывал 16 газет и журналов на французском языке. Я прочёл объявление на четвёртой колонке, помещённый дирекцией заочных курсов живописи в Монреале. Объявление призывало и даже подчёркивало, что призывает оно весьма настойчиво. Всех квалифицированных преподавателей немедленно подать заявление на должность преподавателя на самых новых, самых прогрессивных художественных заочных курсах Канады. Кандидаты должны отлично владеть как английским, так и французским языками, и только лица с безукоризненной репутацией и примерным поведением могут принимать участие в конкурсе. Летний семестр на курсах Любители великих мастеров официально открывается 10 июня. Образцы работы как в области чистого искусства, так и рекламы надо было выслать на имя Мсэ Йошото, директора курсов, бывшего члена Императорской академии изящных искусств в Токио. Меня тут же наполнила непреодолимая уверенность, что лучшего кандидата, чем я, не найти. Я вытащил портативную машинку Бобби из-под его кровати и написал по-французски длиннейшее, неумеренно взволнованное письмо Мсэ Йошото. Утренние занятия в своей школе Я из-за этого, конечно, пропустил. От вступления целых 3 страницы просто шёл дым столбом. Я писал, что мне 29 лет и что я внучатый племянник Оноре Домье. Я писал, что только сейчас после смерти жены я покинул небольшое родовое поместье на юге Франции и временно, это я подчеркнул особо, гощу в Америке у престарелого родственника. Рисую я с раннего детства, но по совету Пабло Пикассо, старейшего и любимейшего друга нашей семьи, Я никогда ещё не выставлялся. Однако многие мои полотна, масляные и акварель, в настоящее время украшают лучшие дома Парижа. Притом отнюдь не дома каких-нибудь новоришей, и уже привлекли внимание самых выдающихся критиков нашего времени. После безвременной и трагической кончины моей супруги, последовавшей после раковой опухоли, я был глубоко уверен, что никогда больше не коснусь кистью холста. Но недавно я почти разорился. И это заставило меня пересмотреть моё серьёзнейшее решение. Я написал, что с почту за честь представить любителям великих мастеров образцы своих работ, как только мне их вышлет мой парижский агент, которому я, разумеется, напишу срочно. И подпись. С глубочайшим уважением, Жан де Домье Смит. Этот псевдоним я придумывал чуть ли не дольше, чем писалось всё письмо. Письмо было написано на простой тонкой бумаге, но запечатал я его в конверт, где стояла отель Риц. Я наклеил марки для заказного письма, стащив их из ящика Бобби, и отнёс конверт вниз в специальный почтовый ящик. По пути я остановился у клерка, раздававшего почту. Он явно меня ненавидил и предупредил его. А возможно, поступление писем на имя Д. Домье Смита. Около половины третьего я проскользнул в свой класс. Урок анатомии уже начался без четверти 2. Впервые мои соученики показались мне довольно славными ребятами.